Глава 8 преследователь эльфийку мне и в голову не пришло. Я и на кладбище и достойным соперником не был. А уж за его пределами, где не действовало проклятие, она и вовсе меня наизнанку вывернет, причем без малейшего труда. Тут я обратил внимание на доносившиеся из-за спины размеренные чавкающие звуки. Обернулся и обнаружил, что это Нео ударами Моргенштерна превращает тело Амазонки в кровавое месиво, Хоть в том и не было никакой нужды. Кайн стоял рядом и настороженно следил за взятой мной под контроль дриадой. «Порядок», — уверил я мага крови, поскольку вторая лучница, вся утыканная стрелами, уже не подавала признаков жизни. «Если такое определение вообще применимо к зомби?» «И к слову, где Изабелла?» «Где Изабелла?» — спросил я, только сейчас, сообразив, что та участие в схватке не принимала. И немедленно пришло личное сообщение. Ждите «Ждите». Чего ждать? Неужели лисичка-сестричка решила проследить за эльфийкой или даже её прикончить? Но тут мне стало не до досужих размышлений. Мёртвая дриада вдруг задрожала и согнулась в три погибели, произраставшая на ней листва начала желтеть и чахнуть. Пришлось взять на себя её подпитку магической энергией, а взял и будто на плечи мешок с цементом взвалил. Одной только лучнице требовалось 175 единиц в час, «А ведь у меня ещё оставался зомби-волк». Ну, как-то претерпелся и резко одёрнул Нео. «Заканчивай уже. Пора уходить». Мой мёртвый компаньон замер со вскинутым Моргенштерном и перевёл на меня взгляд совершенно пустых глаз. Потом как-то разом расслабился, тряхнул головой и оставил изувеченное тело Амазонки в покое. «А Изабелла?» — уточнил Каин, когда я ухватил за ноги и оттащил от ворот утыканную стрелами Дриаду. «Подождём». «Только не здесь». Оставаться на кладбище не стоило. Вздорная эльфийка могла в любой момент вернуться с подкреплением, и совсем не факт, что Изабелла успеет об этом предупредить. Я подошёл к сторожке и несколько раз ударил кулаком в её дверь. Потом добавил сапогом. «Да!» — послышалось изнутри некоторое время спустя. «Закрой за нами и приберись!» — скомандовал я Горбуну. «Утром примешь тела сам!» Игорь поколебался, но затем всё же отодвинул засов, и выглянул в едва-едва приоткрытую дверь. «Хозяин?» «Ворота закрой и приберись», — повторил я свое распоряжение и первым вышел на улицу. Далеко мы уходить не стали, расположились в глухом переулке у дома напротив. «Ты как, Нео?» — мысленно обратился я к получившему ранение компаньону. «Пусть тычок копьем и не мог нанести очень уж значительный урон, раны у зомби не затягивались и не заживали, это и беспокоило». «Все хорошо, дядя Джон», — также безмолвно ответил Нео, — Расстегнул плащ и принялся изучать широкий прокол на животе слева от шва. Потом он наложил на него ладони, что-то невразумительно просипел, а когда убрал руки от ранения, не осталось и следа. В итоге мы простояли в закутке от силы минут 15 и я уже совсем собрался написать Изабелле и потребовать объяснений, когда Каин едва слышно шепнул «Идет». Я пригляделся и тоже приметил смазанную тень, словно жившую сама по себе». Мак крови тихонько свистнул, и пятно серости сначала замерло на месте, а потом метнулось к нам. На ходу оно растеряло свою нематериальность, обернулось Изабеллой. «Ну что?» — поинтересовался я. «Надо уходить», — ожидаемо объявила Изабелла. «У них там целый клан». «Нам так и так уходить», — пожал я плечами. видите. Мы двинулись по улице, и очень скоро городская окраина осталась за спиной. Сначала потянулось поле, за ним начался лес. «Тогда уже я не вытерпел и справился у Изабеллы о подробностях». «Нет подробностей», — резко бросила та в ответ. «Это лесные эльфы, но сколько их понятия не имею. Не смогла разведать. Там всюду волчьи головы на кольях. Мимо них не пробраться». «Почему это?» — не понял Каин. Изабелла указала на бежавшего впереди отряда мертвого волка. «Зомби-наблюдатели». Мы с эльфом выругались. И было отчего. Заполучить во враги некроманта-одиночку – это уже само по себе плохо, но вступать в конфронтацию с целым кланом – самоубийство чистой воды. И что самое поганое, им прекрасно известно, где именно нас искать. Бежать бесполезно, ведь точки возрождения привязаны к кладбищу. Остается лишь положиться на Нео. Если он вырвет нужную информацию из питомца Зейба, на все остальное лично мне будет попросту наплевать». Разговор сам с собой сошел на нет. А некоторое время спустя и вовсе стало не до того. Сосны и ели остались позади. Лиственный лес потемнел, под ногами захлюпала напитанная водой земля, сплошь покрытая густым ковром мха. Ни следопытов, ни рейнджеров среди нас не было, а волк с дриадой после смерти лишились инстинктов и навыков выживания в дикой среде. Роль разведчика пришлось взять на себя Изабелли. По умению оставаться незамеченной она заметно превосходила всех остальных. И такая мера предосторожности оказалась отнюдь не чрезмерной. Несколько раз мы обходили затянутые толстенными нитями паутины заросли, потом обогнули берлогу и нестерпимо смердевшую мертвичиной яму, чье это логово благоразумно выяснять не стали. Умения ассасина дали сбой лишь однажды, когда на нее нацелилась слепая тварь, больше всего напоминавшая гиену переростка с пастью полной кривых клыков. Изабелле пришлось отступать под прикрытие отряда, и мертвая Дриада успела всадить в хищника пяток стрел, прежде чем тот оказался в зоне действия атакующих Чаркаина, который его и прикончил. «Сам я к магии прибегать не стал. Запас энергии восполнялся слишком уж неторопливо». «Ну а потом мы вышли к болоту и какое-то время пробирались вдоль него, пока не наткнулись на вешку, отмечавшую начало безопасного пути через топь Если в лесу царила тишина, которую нарушал разве что хруст сучков под нашими ногами и не было слышно даже цикад, то в камышах вовсю квакали лягушки, в заводях плескалась рыба, кто-то протяжно ухал, назойливо звеняли комары. Тут их были целые тучи». «Гоблины?» Негромко поинтересовался я Укаин. «Немного дальше. Здесь совсем дикие места», ответил эльф, закатал рукав и взрезал кожу изогнутым кинжалом. Кровь обильно полилась в мутную болотную воду, но не растворилась в ней, а собралась вся до последней капли в красный шар. Вскоре тот лопнул, и по заводе разошлась невысокая алая волна. И также стремительно умолкала кваканье лягушек, и стихал плеск рыбин. Топь уснула. «Течения здесь нет, заклинание продержится долго» объявил Каин, выпрямляясь. До полудня самое малое. Мы начали переправу и шли от одного топкого островка к другому по колено, а то и по пояс в воде. Было совершенно непонятно, каким образом получилось отыскать этот путь, что, впрочем, волновало меня мало. Куда больше беспокоился, как бы не пробудились усыпленные магией крови болотные твари. Но обошлось. Далеко от топи мы удаляться не стали, расположились на небольшой полянке у самого берега. Дабы не отбиваться от лесных обитателей, Каин быстро накидал на земле изрядных размеров пентакль и прикрыл нас мороком. А Изабелла лишь ненадолго задержалась перевести дух и почти сразу отправилась караулить процессию принца Зейба. «Дорога тут, огибая заболоченный лесок, делала крюк, и мы легко успевали отправить на место дохлого волка, вместо того, чтобы торчать все это время в засаде вместе с ним». Отпускать же от себя зомби, насколько бы то ни было, продолжительное время не хотелось. Ещё не хватало потерять его в драке с какой-нибудь слепой гиеной или живыми сородичами. Поначалу я думал привлечь к наблюдению за дорогой фамильяра Ворона, но всё получилось так, как получилось. И оставалось лишь приспосабливаться к изменившимся обстоятельствам. Более того, имело смысл обернуть их в свою пользу. Я порылся в саквояжи и к величайшему своему облегчению обнаружил в нём моток верёвки, откромсал скальпелем два куска. Потом вооружился фламбергом и подрубил осинку со стволом не толще запястья. Ты что задумал?» – не удержался от вопроса Каин. «Унесём пса с собой. Сделаю из него зомби. На кой чёрт? Мы же просто собирались его убить. Та драная эльфийка-некромант не отступится. Натравим на неё нашего нового друга». Не волкодава, разумеется, его хозяина. Мак крови ненадолго задумался, потом понимающий улыбнулся. Идея определённо пришлась ему по душе. «И это страхолюдина», — указал он на мёртвую дряду, — «станет одной из улик». Продолжил я, после того, как мы обсудили кое-какие рабочие моменты, очистил ствол осинки от веток и занялся ревизией своего магического арсенала. Точнее, начал разбираться с последним из доставшихся заклинаний — гниением. Как уже решил изначально, задействовать его в схватке один на один особого смысла не было. Но что сейчас действительно заинтересовало, так это упущенная ранее из виду пометка о возможном комбинировании гниения с другими известными мне чарами. Причем доступных вариантов оказалось сразу два. Соединение с кровным потом открывало доступ к ударному заклинанию «осквернитель». Почему ударному? «Да просто им полагалось зачаровывать оружие ближнего боя, и поскольку дрожь земли я после недавнего использования не восстановил, то решил провести эксперимент и заколдовал Фламберг». Волнистый клинок немедленно завибрировал и ощутимо нагрелся, даже немного засветился в полумраке Чищобы, но почти сразу померк. «Осквернитель. Комбинированное заклинание восьмого ранга. При нанесении урона цель получает эффект гниения». При повторном поражении эффект не складывается, но происходит ускорение течения заболевания. Кровоточащие раны не заживают без хирургического вмешательства или магического исцеления. Срок действия – 9 успешных попаданий. Вроде бы ничего особенного. Да только волнистое лезвие Фламберга было просто таки создано для нанесения кровоточащих ран. Может получиться интересный эффект, но вообще… Я покачал головой и решил, что впоследствии все же зачарую клинок дрожью земли, которая выручала меня уже не раз и не два. Помимо этого, гниение можно было совместить еще и с могильным прахом. Новое заклинание получало в этом случае весьма лаконичное название «зараза». Всякий, попавший в пыльное облако, не только хуже видел, но и должен был пройти проверку, чтобы не подцепить эффект гниения. В обычных условиях шанс заражения был не так уж и велик, А вот при наличии свежих ран он возрастал многократно. Тут-то до меня и дошло. Поддержка. В первую очередь от некроманта требовалось не наносить прямого урона противнику, а оказывать поддержку своему мертвому воинству, подлатывать его по возможности, направлять и ослаблять жертв. Будучи продвинутым пользователем комбинаторики и ритуалистики, на этом я свое знакомство с новыми чарами не закончил и решил, не откладывая в долгий ящик, прояснить, какого рода материальная основа требуется для заразы. Обошлось без экзотики, всего-то нужна была горсточка могильной земли. И тут мне в голову пришла совершенно бредовая мысль, что любой ходячий мертвец — это, по сути, тот же самый предмет для наложения чар. Так, быть может, получится вшить какие-нибудь заклинания в ритуал поднятия зомби? Удар, усиленный костоломом, нанесёт больший урон, а рана от ногтей со сквернителем уже не закроется, да ещё и начнётся гниение. Получится. Или я забегаю вперёд, и для этого требуется какой-то особый ритуал. Не вышло же поднять химеру с помощью стандартных чар. Это стоило обдумать, но в другой раз. Пришло сообщение от Изабеллы. «Едут». Сразу после обнаружения цели Изабелла должна была вернуться на полянку, а вот мне, точнее моим подопечным, требовалось в срочном порядке выдвигаться к точке рандеву. Мёртвый волк побежал меж деревьев первым. Следом за ним, на удивление лёгким для покойницы, шагом поспешила дриада. Одновременно двумя зомби управлять получалось не лучшим образом, поэтому я гнал вперёд волка, а лучнице отдал приказ следовать за ним на некотором удалении и при необходимости прикрывать. Но всего не предусмотришь, и меня немного потряхивало от нервного напряжения. Ну как «немного». «Нормально так меня потряхивало. Чего уж там?» «Сейчас, сейчас, сейчас. Возможно, всё решится уже прямо сейчас. И речь совсем не в игре». Мысль мелькнула и сгинула, стала просто не до того. На открытое пространство я волка выводить не рискнул, опасаясь выстрелов из лука, но так рисковать и не пришлось. Пёс-альбинос ринулся в атаку, стоило только серому хищнику мелькнуть в подлеске за обочиной. Никто, из скакавших на мощных жеребцах воинов, и не подумал потянуться за луком. Все лишь рассмеялись. Им показалось забавным, что матерый волчище удирает, будто перепуганный заяц. Принца Зейба исход схватки тоже нисколько не обеспокоил. Да исход и в самом деле был предрешен изначально. Волкодав мог порвать и полдюжины таких зверюк. Хоть живых, хоть мертвых. И потому... Бежать! Бежать, бежать, бежать! «Я и не думал больше управлять волком, опасаясь запутаться в четырёх лапах, лишь пришпоривал его уколами своей воли, да лёгкими мысленными касаниями вёл в нужном направлении». Зомби желал остановиться и вырвать глотку, а потом и сожрать преследователя, но вместо этого был вынужден нестись по лесу, сигать через поваленные стволы, нырять в кусты и пробираться через заросли высокой травы на лужайках. «Перед ритуалом поднятия я избавил волка от внутренних органов, и сейчас он буквально летел над землей, растрачивая в стремительном забеге жизненные силы, но пес был мощнее и быстрее, он стремительно наверстывал отставание. Когда зомби пронесся мимо куста, в котором затаилась мертвая дриада, волкодав уже буквально сидел на хвосте, и я задумался, не задействовать ли лучницу, но все же удержался, не стал выкладывать на стол свой последний козырь, хоть планы трещал по швам. «Беги, тварь, ну беги же!» Никогда не понимал собачий бега, а сейчас повторял как заведенный одно только «Беги, беги, беги!» И подстегиваемый моей волей волк почти сравнялся с собой живым, выгадал еще десяток секунд, прежде чем мощные челюсти пса сомкнулись на его загривке и легко, словно бы даже играючи, перекусили позвоночник. Уж не знаю, случайно прошел критический урон или альбинос точно знал, что делает, но мой зомби в миг превратился в груду тухлого мяса. «Всё случилось прямо на наших глазах. До нужного места волку оставалось пробежать не больше пятнадцати метров, и когда пёс задрал голову и завыл, мы этой его заминкой воспользовались полна Изабелле полагалось атаковать волкодава со спины, так она и поступила. Резанула жилу на правой задней лапе и ловко отпрянула, уворачиваясь от укуса. Я рубанул по лапе передней и перебить её не сумел, зато отвлёк внимание зверюги на себя». «Пес прыгнул, но как-то неловко. Удалось остановить рывок перехваченным за рукоять Ирикаса ламбергом. И даже так удар сбил меня с ног. Тогда сделал свой ход Каин. Волкадав обладал немалой защитой от магии, поэтому эльф попросту накинул ему на голову полотняный мешок и лишил тем самым всякого обзора. Если принц Зейб и пожелает взглянуть на происходящее глазами питомца, нас он не разглядит и впоследствии не опознает». Каин рывком затянул завязки и ударил кинжалом. Изабелла вновь атаковала зверя сзади, а потом мелькнул Моргенштерн, и мощнейший удар шипастого шара сбил Волкодава с ног. Он засучил лапами, пытаясь встать, и тогда Нео навалился сверху, вцепился одной рукой в горло пса, другой со всего маху шибанул кулаком в рану, оставленную ударом булавы. Молот Веры Я ощутил отголосок использованного Нео заклинания. Кулак с мощью пушечного ядра шибанул в рану. Хрустнули ребра, чавкнула плоть, и кисть моего компаньона погрузилась внутро собаки по самое запястье. Нео точно знал, что делает. А Изабелла с Каином не только надежно удерживали бившегося в судорогах зверя, но и вязали ему лапы, поэтому я перенесся в сознание затаившейся в кустах дриады. Вовремя. Протрубил охотничий рог, замелькали меж деревьев фигуры верховых, подлесок был густым, всадникам приходилось беспрестанно пригибаться и уклоняться от ветвей, пустить лошадей во весь опор они попросту не могли. И все же время стремительно утекало сквозь пальцы. Еще немного и нас застигнут на месте преступления. Первым на каком-то очень уж низкорослом коньке скакал жилистый и не слишком-то мускулистый боец в простом кожаном доспехе. «Именно он выбирал направление, остальные просто следовали за ним. Я задал мёртвой дряде цель и даже натянул лук, а потом отступил. Оставил ту действовать самостоятельно. И... щёлк!» Стрела угодила в шею конька. Тот взвился на дыбы и скинул наездника». А бойцы не разглядели скрывавшуюся в кустах дриаду и лишь примерно поняли, откуда был сделан выстрел. Кто-то выскочил из седла и укрылся за деревом. Кто-то пригнулся к лошадиному крупу и развернул в нужную сторону скакуна. Щёлк! И бьется в агонии очередной конь. На этот раз в дриаду полетели стрелы, метнулись к ее укрытию стремительные тени, и дальше я наблюдать за схваткой не стал. Тем более, что в голове вдруг прозвучало ликующее. «Готово!» Нео вырвал из груди волкодава сердце, и этот окровавленный кусок мышц продолжал размеренно биться в его руке. «Уходим!» — приказал я и устроил на плече один конец срубленной осинки. «А это зачем?» — указал Каин на продолжающее явственно подрагивать в руке Нео собачье сердце. «Пусть думают, что пёс ещё жив. Заведём их в топе», — выдал я самое очевидное в этой ситуации объяснение, и эльф взялся за второй конец ствола. «Мы поднатужились и подняли нашу добычу» вытащили ее к болоту. А вот Нео завис. Изабелле пришлось ухватить его за руку и тянуть вслед за нами. Просчитался я в одном. Болтавшийся на жерди волкодав был чрезвычайно тяжел. Выносливость моментально пошла на убыль, а уж когда ноги начали вязнуть в болотной грязи, тащить его и вовсе стало не в моготу. Изабелле приходилось ничуть не легче. От неё требовалось не только волочь за собой едва передвигавшего ногами Нео, но и выдёргивать из земли отмечавшие безопасный путь вешки и выкидывать их в заросли камышей. Да ещё она изловчилась порезать руку, и срывавшиеся с кончиков изящных пальцев красные капли падали в мутную болотную воду. Топь за нами моментально пробуждалась, выходила из навеянного магии оцепенения. «Остановимся передохнуть, нас попросту сожрут». К счастью, оцепенение Нео надолго не затянулось. На одном из островков он вдруг сипло-выдохнул, сердце в его руке затихло, а потом и вовсе развеялось цифровым прахом, перестало существовать. Мой мертвый компаньон озадаченно завертел головой по сторонам, мигом пришел в себя и уже сам потянул за собой выбившуюся из сил Изабеллу. На сухое место выбрались чуть ли не на последнем издыхании. Отошли в лес подальше от болота, повалились на землю. В той стороне, откуда пришли, что-то ухало и шипело. Не иначе очнувшиеся от сна твари впали в бешенство и оказали нашим преследователям достойную встречу. Едва ли те могли понести из-за этого серьезные потери. Но попробуй отыщи безопасный путь через трясину, когда плюют ядом, кусают или пытаются утянуть под воду». «Ну?» – мысленно обратился я к Нео, сдернув мешок с головы мертвого пса. «Получил коды доступа, но до Зейба дотянуться не смог». Также безмолвно ответил мёртвый программный модуль и добавил. «Нужен прямой контакт». Я беззвучно выругался, разрезал стягивавшие лапы волкодава верёвки, отбросил в сторону жертвь и заключил дохлого пса в прочерченный по земле круг. «Джон, не тут же!» — сполошился Каин. «У них лошади. Они могут поскакать в обход трясины. Надо убираться отсюда, проведёшь ритуал позже». «Мы чуть не сдохли, пока эту тушу сюда приволокли», — возразил я. Безумно жалея о невозможности задействовать для наблюдения за округой фамильяра. Как бы это всё упростило. Мак крови нахмурился, и даже Изабелла поглядела с нескрываемым неодобрением. Тогда показал им растопыренные пальцы. 5 минут. Пять. Или даже меньше. Всеми подготовительными этапами пришлось пренебречь. Да и сам ритуал упростил до минимума, что повлекло за собой почти двухкратное увеличение расхода энергии. Но сейчас я мог себе это позволить, А вот промедление было смерти подобно. Не мудрено, что зомби из волкодава получился несуразный и неказистый, да ещё и с эффектом разложения, который грозил, превратить его в груду гниющей плоти, самое большее за 24 часа. Но передвигаться самостоятельно дохлый пёс мог, а ничего другого от него сейчас и не требовалось. «Уходим», — скомандовал я, — «и мы поспешили прочь». Я, Каин, Изабелла, Нео и мёртвый волкодав с рваной дырой в Баку. И что самое поганое, идти нам было некуда. Вот уберёмся отсюда. И как быть дальше? Получится на кладбище пробраться или слишком рискованно? Вопрос. Ну да не до того сейчас. Сбросить бы с хвоста погоню».